Он невозмутимо поправил полотенце на плече и осведомился, чем платить будете. Серебром буркнул обладатель удивительного голоса и достал из кармана горсть серебристой пыли. Сначала Торилу показало, что это серебристый песок, но потом в острый глаз заметил, что это были маленькие снежинки. По-видимому, трактирщик уже встречался с такой формой оплаты, потому что без возражений принял горсть, не уронив ни одной снежинки и отправился на кухню. Торилл удовлетворенно откинулся на спинку стула и поставил пустую кружку на стол. Он был доволен собой. Похоже, у этих простаков, носящих серебро вместо звонких монет, маловато ума. А значит, что для него сегодня вечером найдется работенка. Тарактирщик сам принес гостям вино с закуской и аккуратно расставил по столу. Торил немного обернулся, чтобы увидеть эту сцену. Что еще нужно благородным господам, подхалимски осведомился трактирщик. Проводника до соседнего города прорычал то, что, по-видимому, был главным. Торил незамедлительно пнул ногой трактирщика, Надеюсь, что тот поймет его и не упустит свои выгоды. У меня есть на примете подходящий проводник, невозмутимо ответил трактирщик. Торил, ты не проводишь господ до города, сверкающих стен. Одна серебряная монета, и я к вашим услугам отозвался Торил, оборачиваясь. Внутренне он усмехался. Конечно, опытный трактирщик сообразил, что мелкий воришка заработает на этих двоих и поделится с ним. «Держи для начала», — коротко сказал странный посетитель, которого Торл признал главного, и отсыпал в руку Торила немного серебряных снежинок. Когда в дорогу деловито осведомился воришка, ссыпая серебро в свой тощий кошелек, «Немедленно», — отозвался второй странник, и проглотив стакан вина единым махом, поднялся на ноги. «Я готов!» Торилл вскочил и широко улыбнулся, разыгрывая деревенского простака. Они подошли к двери, когда трактирщик откликнул Торилла. «Эй, парень, возвращайся поскорее!» — крикнул он и расплылся в улыбке. «Я быстро, мой господин!» — ответил Торилл и нырнул в снежную тьму, подумав про себя, что сегодня было слишком много улыбок. «Вот и пришли, господа хорошие», — скороговорка выдал приплясывающий на морозе торил, когда на третий день путешествия показался город сверкающих стен. Дорога огибала сосновый лес и вела прямо к воротам города, которые сверкали ледяной коркой. До ворот было ровно полчаса ходьбы, и ловкий воришка решил, что показываться в городе неблагоразумно с его стороны. А решил он так потому, что на поясе у него был припрятан солидный мешочек с серебряными снежинками наворованными понемногу за три дня дороги. Как оказалось, эти двое, назвавшиеся Тором и Клотом, таскали с собой по небольшому заплечному мешку, который были набиты доверху серебряным снегом. Теперь их мешки немного полегчали, а Торил был обеспечен гами на пару месяцев скромной жизни. «Пора прощаться», – глухо сказал старший путник, назвавшийся Тором. «До свидания», – вежливо попрощался Торил И, развернувшись, бодро зашагал обратно но не успел он сделать и двух шагов, как Тор окликнул его. «Эй, проводник, ты ничего не забыл?» Торил настороженно обернулся. «А что? Плату-то забыл!» отозвался Тор, запуская руку в карман. При этом глаза его странно блеснули из-под серебряной маски. Торил почувствовал, как какой-то противный холодок внутри него и решил, что пора сматываться. «Все в порядке. Дорога была легкая», быстро проговорил Торил медленно пятись назад. «Мне хватит того, что уже дали, господа хорошие!» «Стой!» – спокойно сказал Тор. Я опустил в карман вторую руку. Торил без разговоров повернулся и бросился бежать со всех ног. Тот час воздух взвыл вокруг него, и ветер поднял снежную бурю. Метель застилала свет, а ветер валил с ног. торрел продолжал бежать, но вдруг почувствовал, как за пазухой зашевелился мешочек с серебряными снежинками. Испугавшись до смерти, воришка остановился, закрывая одной рукой лицо от метели, а второй попытался вытащить и выбросить злочастный мешочек. Тот взорвался у него в руках, и из него серебряным ручьем выплеснулось содержимое, которое не исчезло в снежном вихре, а приняло форму шара и бросилось на Торила. Снежинкой впились в Торила, проникая сквозь одежды и обжигая тело неземным холодом. Тогда неудачливый вор закричал во всю глотку, захлёвываясь снегом, не обращая внимания на обожженное морозом горло. Закричал потому, что почувствовал, как его тащат обратно, в руки тех, кого он обворовал. Так он кричал, пока тяжелая рука не легла ему на плечо, и под грузом этой руки в страхе торил, потерял, дал речи. Метель мгновенно улеглась, и он увидел, что его крепко держит за плечо лод а серебряные снежинки блестящим ручейком втягиваются в рукав Тора. Торил и не пытался сопротивляться. Он весь обмяк от страха, понимая, что влип по-настоящему. Он наконец понял, что все время пугало его в этих двоих. Бесчеловечность. Да, в прямом смысле. Они не были людьми. Торил понял это, когда Клод коснулся его плеча. Они были чужаками в этом мире. «Здесь?» – спросил Клод, доставая свободной рукой кинжал. Торхмуро глянул в сторону города и коротко бросил. Там. Он скинул руку вверх и что-то крикнул голосом, который был подобен реву снежного бурана. Из его рукава метнулись снежинки и снова стали принимать форму шара. Этот сверкающий шар рос, пока не достиг высоты человека. Торил молчал. Его била крупная дрожь от страха, и он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Лишь в голове крутилась одна и та же мысль. Неужели трактирщик знал об этом? Наверное, он сказал ее вслух. Потому что Клод зарычал под своей маской и прошипел в ухо Торилу: Он отдал тебя нам. А потом он просто швырнул Торила в сверкающий шар, как мешок с удобрениями. Когда в глазах немного прояснилось и улеглась головная боль, то взору Торила предстала странная картина. Он находился посреди совершенно круглой комнаты, из центра которой прямо вверх, уходила винтовая лестница из льда. Там, где она касалась высокого потолка, светился мягким светом серебряный квадрат. Но кроме этого свет исходил и из других источников. Это были ледяные статуи, людей, стоящих плотными рядами вдоль стен. Статуи изображали людей, застывших в разных позах, и были абсолютно прозрачны. Торил попытался подняться и вспомнить, что с ним произошло. В этот момент его грубо схватили под руки, и рывком поставили на ноги. Торил поднял глаза и уперся взглядом в серебряную маску. В тот же момент он все вспомнил, и слабо вскрикнув, сделал рубкую попытку освободиться. Напрасно. Перед ним стоял Тор, и держал его за руки Клод. «Стой спокойно!» – прорычал Тор, и отвернулся. Клод сердито засопел и потащил Торила к ледяным статуям. Там он прислонил бывшего бродягу к первой попавшейся фигуре, И Торилл мгновенно прилип к ней, так, что не смог пошевелиться. Он стал осматриваться, пытаясь найти какой-нибудь путь к спасению. Тем временем Клод подошел к Тору, и они стали тихо переговариваться о чем-то. Тишину нарушил легкий шелест. Большой камень в каменной кладке стены отошел в сторону, и комнату проскользнула еще одна фигура в темном плаще. «Все готово», – тихо прошептала она. Но Торилл услышал. «Хорошо», – откликнул Тор. Он идет. Все трое замерли, устремив свой взгляд на серебряный квадрат в потолке. Торил продолжал осматриваться по сторонам в надежде на освобождение. Внезапно со стороны квадрата раздался грохот, и фигуры в плащах зашевелились. Он идет, повторил Тор, и снова замер. Сверху потянуло холодом, таким, что у сразу заныли зубы, а кожа на лице стянула. За ближайшие статуи стали медленно опадать блестящие кристаллы. Достигнув пола, они превращались в снежинки и, сверкая серебром, устремляя их к светящемуся квадрату в потолке. Объятый ужасом, Торилл внезапно понял, что это были за статуи, и ему тоже предстояло стать статуей изо льда, и в скором времени. В этот момент Торилл заметил в углу темную фигуру человека. Он тоже был в плаще, но без капюшона и без маски. У него было обыкновенное лицо, черное, как смоль волосы, и темные глаза. При этом он был совершенно прозрачен, как призрак. Если бы у Торила не смерзлись волосы, то наверняка они стали бы дыбом. Через секунду посетителя заметил и Тор. «Проклятие!» – взревел он. «Снова здесь этот проклятый колдун! Прекратите ритуал!» Клод вскинул руки вверх, и холод стал отступать. Тор тем временем направил руку на неизвестного, словно указывая на него пальцем. Из его рукава серебряным потоком хлынули уже знакомые Торилу снежинки. Но достигнув незваного гостя, они просто прошли сквозь него и, зазвенев, словно от обиды, вернулись к Тору. «Да, я здесь снова раздался негромкий голос. И теперь я уже могу говорить. Скоро я смогу предстать здесь плоти, и тогда вы пожалеете о том, что сделали». Клод позвал Тор. Помоги мне выгнать его. Риктер, убери отсюда мальчишку. Клод обернулся к незнакомцу и тоже направил на него свою руку. Но что было дальше, Торил не успел увидеть. Тот, кого Тор назвал Риктером, подбежал к воришке, схватил его за шиворот и отволок на середину комнаты. Там он сильно стукнул ногой в пол, и на этом месте открылся черный провал. Туда он и швырнул свою живую ношу. Торил пережил неприятный момент свободного падения, а затем упал на каменный пол, больно ударившись правым плечом. Застанав, воришка приподнялся и сел. Он очутился в каменном мешке размером 2 на 2 метра и с очень низким потолком. Встав на ноги, он уперся макушкой в каменный свод. Было темно, но кое-что Торил смог рассмотреть. Это была железная решетка, Которую служила одной из стен его камеры. Прямо посреди нее располагалась маленькая дверца, ведущая в темный коридор. Торил подошел поближе и пополтался открыть эту дверцу, но казалось, что она закрыта на огромный висячий замок. Хмыкнув, Торил вытащил из кармана свои отмычки и, моршись от боли в правом плече, принялся открывать замок. Через 15 минут он сломал вторую отмычку и злобно выругался. Осталась только одна, но Торил ни на сантиметр не приблизился к отгадке системы замка. Он был просто другой, совершенно иной конструкции, чем те, к которым он привык в родном городе. Торил откинулся на спину и закрыл глаза. Впервые у него появилось время поразмыслить над тем, что произошло. Чем дольше он размышлял, тем больше убеждался в том, что влип он по-крупному, Незаметно уставший, как землекоп, Торил задремал. Проснулся он мгновенно, почувствовав на себе чей-то взгляд. Резко обернувшись, Торил увидел того же самого призрака, который появлялся наверху. Теперь его волосы не были скованы льдом и легко приняли положение по стойке смирно. Из горла вора вырвался хрипящий звук, и он быстро отполз в дальний угол, не сводя глаз с прозрачной фигуры. «Не бойся», — тихо произнес призрак. «Я просто колдун из другого мира». «А ты откуда?» «Из города ледяных роз», — машинально ответил Торил. «Я слышал о таком городе», — задумчиво произнес колдун. «Нет ли в твоем мире черного замка?» «Есть», — прошептал Торил. «Знаешь, мы земляки», — воскликнул призрак. «Я из черного замка, который находится в нашем мире. Зовут меня Тар. «А мы сейчас где?» «Это мир Тюркминада, отозвался колдун. «Здесь нет черного замка, только эта башня, и ее обитатели крепко насолили мне». «Значит, это другой мир?» — прошептал Торил. «Тогда понятно, почему они показались мне такими чужими». «Правильно», — кивнул призрак. «Они здесь поклоняются своему божеству местного масштаба и приносят ему в жертву людей, предварительно превратив их в снег». За это божество дает им власть над холдом и частицами душ жертв, которых мы видим, как серебряные снежинки. Тар помрачнел, словно бы эти слова вызвали в нем тяжелые воспоминания. Затем он посмотрел на Торила. «Хочешь, я помогу тебе выбраться?» «Конечно!» — воскликнул Торил. «Колдун не колдун, призрак не призрак, какая разница, если он поможет?» «К сожалению, я мало чем могу тебе помочь». Мое колдовство здесь не действует, и сам я не могу появляться здесь в плоти, иначе глаза его сверкнули, кое-кому не повезло. Помоги мне открыть замок, — попросил Торил. Я могу только рассказать тебе, как он устроен. То, что надо, — обрадовался неудачливый взломщик. Колдун медленно подплыл к решетке и запустил свою прозрачную руку прямо в замок, и тихим голосом стал рассказывать, как он устроен. Через пять минут Торил очутился в темном коридоре, небрежно бросив замок на каменный пол. «А кем ты был в городе, Рос, парень? тихо спросил Тар, разглядывая лежащий на полу замок. Торил гордо закатал рукав и показал татуировку. Колдун покачал головой. Каждый сам выбирает свою дорогу. В этот момент башня содрогнулась от основания до вершины, и Торил с трудом удержался на ногах. «Ого!» – удивился колдун. Надо спешить. Они начали ритуал вызова своего божества. Похоже, урод решил прогуляться по этому миру. Бежим. Тар легко скозил над полом, выложенным каменными брусками. Темнота была, хоть глаз выколи, но призрак светился, и этого света хватало, чтобы Торил не оступился. От центрального коридора ответвлялось много мелких, но Тар не сворачивал никуда, а летел прямо не оборачиваясь. «Скоро еще?» – спросил Торил, задыхаясь. «Держись!» – крикнул в ответ Тар. В этот момент земля ушла из-под ног Торила, и он провалился в ледяную темень. Очнулся он от яркого света, который резал глаза, даже сквозь закрытые веки. Со стоном Торил разлепил глаза и снова их прикрыл. Но он успел заметить, что лежит у подножья огромного горного склона, на вершине которого находится башня, светящаяся ярким светом. Торил снова открыл глаза, но более аккуратно. Снежная равнина, на краю которой он лежал, отражала свет от башни, и этот свет больно резал глаза. Очнулся, Торил поднял голову и увидел, что над ним склонился Тар. «Все в порядке», – прошептал вор, и попытался подняться. После третьей попытки это ему удалось. «Куда дальше?» – спросил он. «Да никуда», – ответил Тар. «Теперь я сотворю ворота» через которую мы и отбудем в наш мир. Давай быстрее, — прохрипел Торил. Тар поднял руки и развел их в стороны, словно обхватывая шар. Между руками появилось розовое сияние, которое разрасталось, пока не вытянулось выше головы мага. Тар бросил его на землю. — Все. Можно идти? — спросил Торил, не веря в свою удачу. — Да, иди ты. Кто тебя держит-то? — ответил Тар. В этот момент и грянул гром. В одну секунду небо потемнело, налетела снежная буря, и раздался ужасающий рев. Сквозь метель Торил успел заметить, как что-то огромное, наполовину прозрачное, набросилось на тара. И это что-то было высотой с двух человек, и было словно изо льда, почти прозрачное, но с синим оттенком. Огромные прозрачные когти пролетели сквозь призрачный силуэт мага, и тварь недовольно зарычала. «Беги, Торил!» — крикнул Тар. «Беги в ворота! Я закрою их за тобой!» Тварь обернулась, словно услышала крик и метнулась к Торилу. Тот, не помня себя от страха, просто рыбка нырнул в розовое сияние. Его обожгло, словно огнем. Казалось, волосы вспыхивали ярким пламенем, а кожа начала обугливаться. Но это продлилось не более секунды. Миг, и Торил упал на траву. Ошеломленный он приподнялся... Я огляделся вокруг себя. Кругом было полно зеленой травы, и стояла страшная жара. После ледяного мира это особенно чувствовалось, цвели цветы, и раздавалось пение птиц. Торил встал и огляделся повнимательнее, пытаясь узнать место, куда он попал. Он обернулся, и увидел далеко вдали крепостные стены, он сразу их узнал. Это был город льда. Торил повернулся обратно к розовому шару, который слав потрескивал. Это было то самое место, с которого его похитили двое чужаков. Но когда это было? Тогда стояла зима, а теперь было лето. Неужели здесь прошло столько времени, пока я был там? – подумал Торил. Розовый шар затрещал еще громче, и Торил стал его разглядывать, пытаясь увидеть, что там внутри. Безшумно огромная прозрачная лапа с полуметровыми когтями. Выскользнула из шара и рванулась к Торилу. Тот отшатнулся и упал, даже не успев вскрикнуть. Он почувствовал острую боль в левой щеке. И тотчас же что-то теплое потекло по скуле, капая за ворот. Схватившись за щеку, Торил откатился подальше и, обернувшись, кинул взгляд на шар. Шара не было, он пропал. Только огромная когтистая лапа валялась на зеленой траве в луже воды и таяла на глазах. В этот момент снова раздался треск, и вспыхнуло розовое сияние. Но на этот раз Торил не собирался ждать. Он вскочил и бросился бежать, крича во все горло. «Стой, Торилл! Это я! Тар!» Вор обернулся на бегу и, споткнувшись, упал. Когда Тар подошел к нему, тот сидел на земле и плакал. Кровь и слезы смешивались на его лице, образуя страшную маску. Торилл. «Ты в порядке?» – осведомился Тар, коснувшись его плеча. На этот раз это уже не было прозрачное видение. Это был реальный человек. «Уйди!» – крикнул Торил и откатился от Тара. «Погоди, Торил!» – Тар присел на корточки. «Знаешь, мой брат содержит школу колдунов».